Глава вторая. «Во льдах Антарктики вместе с Амундсеном». В 1897 году Фредерик Кук присоединился к антарктической экспедиции Адриена де Жерлаша на судне Бельжика. Капитаном был Жорж Лекуант, а старшим помощником 25-летний норвежец Руал Амундсен имевший в то время весьма скромный опыт двух арктических плаваний на китобойных судах. На Бельжике находилось 19 человек пяти различных национальностей. В состав экспедиции доктор Кук попал в каком-то смысле случайно. 20 августа 1897 года в Нью-Йорк-Сан он прочел интригующее сообщение из Бельгии, где говорилось, что врач антарктической экспедиции отказался от участия, в связи с чем отплытие задерживается. Кук тотчас послал телеграмму Дежерлашу, предлагая свои услуги. Он известил, что может взять с собой полярное снаряжение и эскимосских собак, и что он не претендует на жалование. Ответ на французском пришел через день. «Пуээ рэжондр Монтовидео, мээ Эверне па», что означало «Можете ли присоединиться в Монтовидео, но не зимуем». «Да», — телеграфировал Кук. Спустя несколько дней начальник экспедиции написал «Встречайте нас в Рио в конце сентября». Примечание. Кук. Through the First Antarctic Night Нью-Йорк, Дубле Дэй энд мак 1900 год Конец примечания Через три недели Кук направился в Рио-де-Жанейро Он вез меховую одежду, материал для палаток, снегоступы, лыжи и гикории Так сказать, стальное североамериканское дерево Для изготовления полозьев саней 22 октября американский врач вступил на борт "Бельджики". Биограф Амундсена Роланд Хантфорд отмечает, что с самого начала особое внимание Амундсен обращал на Кука, поскольку тот был опытным полярным исследователем. Примечание: Хантфорд, Скотт энд Амундсен London, Ходдер энд Stoughton. 1979 год. Издание на русском языке. Huntford. Покорение Южного полюса. Гонка лидеров. Москва. Ман, Иванов и Фербер. 2012 год. Конец примечания. В январе 1898 года Бельжика вошла в антарктические воды. В начале марта Когда летнее тепло в этих южных широтах уже иссякло, судно угодило в тиски ледяных полей. Амундсен писал, «Теперь весь экипаж корабля очутился перед возможностью зимовки здесь без соответствующей зимней одежды, без достаточного продовольствия для стольких людей. Перспективы были действительно угрожающие». Примечание. Амундсен.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 Фредерик Кук проявил себя безупречным профессионалом. Он, по выражению Роланда Хантфорда, опережал медицину своего времени. Примечание Хантфорд Скотт энд Амундсен, Лондон, Ходдер энд Стоттен, 1979 год Издание на русском языке «Хантфорд. Покорение Южного полюса» Гонка лидеров. Москва, ман Иванов и Фербер. 2012 год. Конец примечания. При этом он лечил не только тело, но и душу. Вот слова Амунса на окуке. «Болел ли кто?» Он сидел у постели и утешал больного. «Падал ли кто духом?» Он ободрял его и внушал уверенность в избавлении.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 Руководство перешло к Амундсену. Он пишет. «Доктор Кук и я знали, что этой болезни можно избежать, употребляя в пищу свежее мясо. Поэтому мы провели немало трудных часов, охотясь за тюленями и пингвинами. Однако начальник экспедиции питал к этому мясу отвращение, доходившее до нелепости. Он не только отказывался есть его сам,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 включая Дежерлаша, с жадностью съели свои порции. Свежее мясо в рационе спасло несчастных. Буквально через неделю экипаж пошел на поправку. Норвежец отзывается о Куке. За эти долгие тринадцать месяцев столь ужасного положения, находясь беспрерывно лицом к лицу с верную смертью, я ближе познакомился с доктором Куком. Он был единственным из всех нас, никогда не терявшим мужества, всегда бодрым, полным надежды, и всегда имел доброе слово для каждого. Мало того, что никогда не угасала в нем вера, но изобретательность и предприимчивость его не имели границ. Примечание. Амундсен «Моя жизнь» Москва-географ Гиз, 1959 год. Переиздание «Амундсен. Моя жизнь. Южный полюс. Москва. Эксмо. 2012 год. Конец примечания. Чувством удивления и восхищения повествует Амундсен о роли Кука в избавлении корабля из ледового плена. В один прекрасный день кто-то из нас заметил, что приблизительно в девятистах метрах от судна образовалась небольшая полынья. Никто из нас не придал ей особого значения. Но доктор Кук каким-то образом увидел в этой полынье хорошее предзнаменование. Он высказал твердую уверенность, что лед скоро начнет ломаться. А как только он скроется, эта полынья дойдет до нас. И он предложил нам нечто, показавшееся сначала безумным предприятием. А именно, прорубить канал сквозь девятьсот метров сплошного льда, отделявшего нас от полыньи, и провести туда бельджику чтобы как только лед начнет ломаться, она сразу же могла использовать этот благоприятный момент. Предприятие казалось безрассудным по двум причинам. Во-первых, единственными орудиями для прорубания льда, имевшимися на борту, были несколько пил, И немного взрывчатых веществ. Во-вторых, большинство наших людей были совершенно непривычных подобного рода работам. Кроме того, все были слабы и изнурены. Тем не менее предложение доктора Кука одержало верх. Это было все же лучше, нежели сидеть сложа руки и раздумывать об ожидаемой судьбе. Поэтому все оживились и работа началась. За этой работой мы провели долгие утомительные недели, пока, наконец, не выполнили своего задания. Представьте себе наш ужас, когда, проснувшись, мы увидели, что оказались затертыми льдами хуже прежнего. Однако наше огорчение скоро сменилось радостью, так как ветер переменился и канал опять расширился. Не теряя времени, мы отбуксировали корабль в полынью. И вдруг произошло чудо. Как раз то, что предсказывал доктор Кук. Лед взломался, и путь к открытому морю прошел как раз через нашу полынью. Радость придала нам силы, и на полных порах мы пошли к открытому морю. Примечание. Амундсен, моя жизнь. Москва, географ Гиз, 1959 год. Переиздание «Амундсен. Моя жизнь. Южный полюс. Москва. Эксмо. 2012 год. Конец примечания. Автор процитировал книгу Амундсена «Моя жизнь». А вот что написано в дневниках норвежца, которые приводит Роланд Хантфорд. В обществе такого до мозга костей практичного полярного исследователя, как Кук, можно узнать множество мелочей. Благодаря знакомству с северо эскимосами и глубокому изучению всего, что касается полярной жизни, он, несомненно, больше понимает в этих вопросах, чем большинство людей. У него всегда есть совет, и он дает его в располагающей и тактичной форме, без суеты и крика. Примечание.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 И его учителем был Кук. Еще несколько записей Амундсена из его книги «Моя жизнь». После долгой антарктической ночи он руководил небольшими разведывательными отрядами. Тогда доктор Кук придумал остроумный способ. И тут опять нас спасла изобретательность доктора Кука. Руководил, придумал остроумный способ. Изобретательность. Какие приятные слова. И заметьте, они звучат из уст сдержанного норвежца. Даже сегодня, когда индустрия товаров для экстремальных приключений великолепно развита, в самых трудных путешествиях не обойтись без смекалки, без, что называется, золотых рук. А тогда, на заре великих восхождений и великих полярных походов, Изобретательность и, главное, желание изобретать во многом были залогом успеха. Хантфорд, сравнивая двух покорителей Южного полюса, Руала Амундсона и Роберта Скотта, и, перечисляя преимущества первого перед вторым, говорит о защитных очках. Амундсон обнаружил, что доктор Фредерик Кук, сконструировал радикально новый вид очков, пока был в Арктике. Они основаны на модели эскимосов. Это широкая маска с вентиляционными прорезями наверху. Примечание. Хантфорд, Скотт энд Амундсен, Ландон, Ходдер энд Стоттен, 1979 год. Издание на русском языке «Хантфорд. Покорение Южного полюса. Гонка лидеров». Москва, ман Иванов и Фербер, 2012 год. Конец примечания. В другом месте Хантфорд восхищается оригинальной новой палаткой, сконструированной Куком с аэродинамической формой для уменьшения сопротивления ветру, которая далеко опережала свое время. Бельгийское правительство высоко оценило заслуги доктора Кука. Он был награжден орденом Леопольда I степени, высшей наградой Бельгии.